Глава 7. И снова орги. Я взял не просто робо-пантеру, а её грейженную на скорость версию. Имчались мы под сотню километров в час. Окрестности базы постоянно контролировались дронами, поэтому вероятность попасть в засаду была минимальна. Стрелка на небольшом экране, встроенного в спину механического скакуна, указывала направление, и уже через полчаса впереди замаячила крошечная фигурка, и из-за сверкали вспышки выстрелов. с жерв коленями корпус пантеры я вскинул винтовку и прижал глаз к куляру оптического прицела в лоранов догоняли ещё двое Т-800 и у них в отличие от повреждённого собрата стволы работали прямо на моих глазах импульс попал в гнома и он упал в снег я нажал на спуск через несколько мгновений голова одного из тешек дёрнулась от попадания и он обернулся ко мне чуть левее и ещё один выстрел Теперь оба робота следили за моим движением, и когда я оказался в радиусе их поражения, открыли по мне огонь и повернули навстречу. Но «Пантера» летела не к ним, а к третьему Ти-800, на четвереньках ползущему к поверженному гному. Стрелять он не мог, но сейчас имел возможность решить исход поединка в рукопашную. Мне даже показалось, что от превдкушения скорого возмездия его красные глаза загорелись ярче. Робот протянул руку и схватил Лорена за ступню. И в этот момент пантера протаранила его. Раздался страшный лязг. Ти-800 отлетел на несколько метров и рухнул в сугроб. Я спрыгнул со скакуна, двумя рывками приблизился к паре преследователей, а потом, супер-рывком проскочив между ними, развернулся и по очереди вонзил копье им в затылке. Опыта — десятитысячные доли процента, зато морального удовлетворения — тьма. Вантера уже стояла рядом. И я запрыгнул на неё. Сбитый робот искрил, дёргался, но подняться из сугроба так и не смог. Влорон лежал лицом в снегу. Чёрт. Минимум три серьёзных попадания, и если бы не рюкзак, последнее стало бы смертельным. Я перевернул гнома и с облегчением заметил небольшое облако пара, вырывающееся у него изо рта. Эй! Как тебя меорочи лапы? Пришлось разжать его зубы. Зеленое лечение стекало из уголков рта. Это мы уже проходили. Главное, чтобы впиталась хоть небольшая часть. Гном закашлялся. Эй! Сзади раздался приближающийся дробный стук. Это на всех парах мчались ещё три пантеры. На одной из них сидел лекарь, и вскоре розовое свечение и последовавшая за ним кривая усмешка в Лорине подтвердила, что мы успели. Рад тебя видеть, Саша. "Едва шевеля потрескавшимися обмороженными губами, прохрипел он. И я тебя", улыбнулся я, хлопнув гнома по плечу. "Думал, ты уже давно с богами пиво глушишь. Похоже, встреча с ними откладывается". На щёки Влорна быстро возвращался румянец. Хотя она была очень близка. "Ну вот, поднимайся и садись на эту страшную штуку. В крепости расскажешь". Через час мы сидели в просторном баре в Цитадели Русичей. Группы Лёхи и Виолеты уже ушли, а третья немного задержалась. Иль и Иван, состоящие в ней, хотели послушать рассказ гнома. Ива, у местных в меню отсутствовала, и мы пили разбавленную до крепости вина самоганку. Стою я, значит, в одних трусах в портале, смотрю на кучу бегающих туда-сюда гоблинов и понимаю: попал. Лорен откинулся на спинку простенького стула и, держа в руке большую кружку, наслаждался теплом, едой, вниманием, а самое главное — безопасностью. «Пришлось ждать почти сутки. И дольше бы стоял, но простит меня, дама, за подробности уже не мог терпеть». Гном сделал большой глоток разбавленной самогонки и продолжил. «К тому же среди них оказались тридцатые, и они видели портал». «А разве они тебя в нем не видели?» спросил Иван, ещё не до конца разобравшийся с нюансами перемещения между мирами. Если ты пришёл с кем-то вместе, вышел, а он остался, тогда вы видите друг друга, а иначе нет, пояснила Иль. Ясно. Так вот, они видели порталы и видно планировали вылазку, продолжил гном. Разумеется, в полном обвесе, под всеми бафами и на пределе концентрации. Перспектива столкнуться с такими меня не привлекала. И я, подгадав момент, выскочил, с помощью особенностей завалил трех ближайших, схватил первый попавшийся рюкзак и побежал. В общем, когда выбрался из их крепости, потратил половину захваченной расходки, которая в нем лежала, и получил штраф от зелий лечения. Влорен сделал еще паузу и поверх кружки хитро посмотрел на нас, наслаждаясь написанным на наших лицах нетерпеливым любопытством. «Будешь так делать?» — я погрозил ему когтистым пальцем урочей руки. Бухло отберу и на кач отправлю. Похоже, ребята, они осторожны и, возможно, подумали, что я специально их отвлекаю и заманиваю. В общем, в погоню послали только роботов. Ну, я помнил уж твоих рассказов, куда кого ж понять. Да и особенности у меня будто против них созданы. Так что, кое-как отбился, но потратил вторую половину расходников». Гном подвинул развалившемуся Русичу пустую кружку, но в этот раз прерываться не стал. «А дальше я долго и уныло шел». С негоступами-то так и не разжился, а сугробы местами по колено. Трижды заходил в людские поселения, два раза чудом не пристрелили, а в последнем повезло. Хоть пика и не было, зато сами жители хорошие оказались. Просидели у них еще сутки или чуть больше. А потом случился третий этап глобального события секретной локации. Ну, думаю, раз к вам иду, надо баллы набирать. Спросил, где ближайший людской пик. Оказалось, в пятидесять километров. Добрал с кое-как, и даже пустили меня. Тут гном снова не смог удержаться, взял поистине мхатовскую паузу и сделал вид, что нашёл в своей тарелке что-то очень интересное. "Хорош кривляться", усмехнулся я. "Все уже и так поняли, что ты прошёл и босса завалил". "Как бы радёнка у юнца вырвать", подтвердил гном. Вышел раньше остальных. Кто пошёл туда из людей, но задерживаться не стал и сразу дальше двинул. Следующий день спокойно прошёл. А как ночь наступила, мне прямо перетя и перестало. Подряд встретил три патруля роботов. Мелкий, конечно, четыре пешехода и два механизма на колёсах в каждом. Но с учётом моих к этому времени совсем скводных запасов, в общем, потратил всё, что есть, включая боеприпасы, и буквально последним ударом сумел сломать пушки оставшегося робота. Даже добить сил не было. Допил полбутылки зелья и похромал. Ну а он за мной. А дальше-то знаешь? «Видно, недобиткой от другого патруля нас заметили, и если бы не ты, она бы мне!» «У нас это называется Экрулалум», — тихо произнесла Иль. «На вашем ближе всего судьба, Фатум. Тебе суждено быть с нами в конце пути». «Ты права, красавица!» — гном кивнул и залпом опустошил кружку. «Я еще когда в первый раз с Сашей в портал зашел и увидел синих ублюдков, понял. Пока не увижу, какого цвета у них кровь!» Крен меня, кто завалит? Кольцо наблюдателей уже два раза за последние 10 минут приглашало к обмену, и, проводив отряд Иль, Ивана и присоединившегося к ним гнома, я подтвердил вызов. И к удивлению, оказался не как обычно в администрации, а стоя на валу на берегу реки. Привет. Привет, Сань. Костя протянул мне руку. Мы уж думали, ты напрямую через портал сюда явишься. Может, и явлюсь, смотря что расскажешь. А ничего не замечаешь? Я смотрелся. Да ничего вроде особенного. Народу только многовато, а вернее, да хренище. И кораблей в порту нет. А, вон они все, плывут куда-то. Ёпта. Мой взгляд наконец сфокусировался на противоположном берегу ока. Это всё люди? Пока да. Певнул Костя. Но совсем скоро там будет херва гора орков. Херва гора это сколько? Пока неизвестно. Мои люди сейчас бегают там и пытаются посчитать. Ногады ещё не объединились, и прота та всёду сразу. 150.000 уже подтверждено, а скорее всего, сильно за 200 перевалит. Через сколько будут на том берегу? С учётом снега и того, что не все люди верят и прислушиваются к рекомендациям по эвакуации, то есть будут свои пики героически защищать, до дня 4, может 5. Как раз на середину последнего этапа глобального события попадёт, поморщился я, наблюдая, как битком забитая людьми баржа подходит к причалу. Если она опять долго будет, лучшие бойцы не смогут помочь в битве. Ага, ухмыльнулся Костя. Именно поэтому мы решили их немного задержать и подумали, что ты захочешь поучаствовать. Я могу летать только раз в 8 часов. Да, благодаря копированию артефактов и без тебя летать и топтать есть кому. Просто ты у нас любишь сам тестировать новые способы ведения битв. Новые способы это всегда хорошо, засмеялся я. Ну, показывай. Оказывается, не все баржи возили людей. Одна, чтобы не создавать помех остальным, стояла на приколе чуть в стороне. Небольшой катер быстро доставил нас на борт. На широкой палубе стояли роботы, по 20 с каждой стороны. Не видел никогда таких, удивлённо присвистнул я, разглядывая новинки. Похожие на пауков, с шестью лапами и массивным брюшком. Высотой чуть больше полутора метров, и примерно столько же в длину и ширину. Спереди несколько разного калибра пушек, а сверху сиденья для наездника. — А потому что таких нет больше, ха-ха-ха, скорее всего! — засмеялся Костя и дал знак магам отчаливать. — По системным чертежам! Дорогие, жуть! Но благодаря троллю твоему сумели нужные для мозгов металлы добыть! Ну и вторая безумно редкая деталь — это батарейка. Собственно, почти все пузо паука — это она. По нашим меркам, считай бесконечное, дает одновременно поле и заряды к плазменным пушкам. И этих батареек с того гмельского корабля мы почти сотню вытащили. И самый прикол — их можно в любой момент очень быстро переставить в другое устройство, даже не обладая инженерными навыками. «А скорость какая?» — спросил я, проводя ладонью по гладкому стальному корпусу. Рабочая 50, предельная 70. То есть без снегоступов пользователю такой штуки можно догнать только со способностью полёта. И если не жалеть разного рода перемещений. Управление тоже огонь. Продолжил презентацию Костя. Всего две ручки: и за стрельбу, и за ходовую часть отвечают. В принципе, за час научишься. И если нужно, можешь пока назад вернуться. Как подъедем, позовём. Да нет, махнул рукой я. Предпочитаю полностью изучить управление перед битвой. Да и новости расскажешь по дороге. А ведь и там наши послушает. Как скажешь. Я повернулся к быстро приближающемуся берегу и вдохнул морозный речной воздух. Понятно, что всех орков мы с помощью этих штук не перебьём, но замедлить их передвижение сможем, а может, чем чёрт не шутит, и зародим сомнения в рациональности их походов в целом. По пути мы заскочили в несколько крепостей, в те самые, жители которых решили геройски умереть, сражаясь с орками. Везде мы проводили короткие презентации, в основном срубая шквальным огнем небольшие лесочки неподалеку. А дальше шло мое внушение, благо подавление авторитетом переносилось в другое тело. «Ну, сломают они вам крепость, зато вы выживете! А когда мы разобьем их на оке, обещаю, как комендант столицы защитников, что мы решим ваши проблемы с местом жительства!» Тем, кто не был посвящён в большую тайну, про то, что вскоре они вернутся на землю, мы решили не говорить. Во-первых, без демонстрации, на которую у нас не было времени, они всё равно бы не поверили, а скорее заподозрили нас в какой-нибудь корысти. Ну и во-вторых, мало ли? И так они до хрена народу знают, а мы всё ещё не в курсе, что представляет собой финальное соревнование. Страна не всё-таки Сокрушался Костя, когда мы покинули очередную крепость и совсем не были уверены, что к нашим словам прислушались. «Это же все равно, что ты сидишь в пещере, уже пятый час бьешь камнем о камень, пытаясь выбить искру. И тут в себе Прометей приходит, дарит огонь, показывает другие технологические ништяки, а потом приглашает жить к себе в обустроенный дом, так как на тебя идет гигантская волна цунами. А ты — идиот!» Рожь, кривишь, мол, в этой пещере я родился. Мой отец родился и помер. Дед родился и помер, совсем рядом. В свои мозги не вставишь. Я откинулся на удобном сиденье на спине паука. Что ты там про своражей говорил? Да говорю. <смех> Странное они жётки <все> создания, <смех> засмеялся Костя. <смех> Мало того, самки все, и мы пока не видели, как они размножаются. Да ещё и коллективные, видать, сильно. Чем их больше, тем они больше жрут и молока дают. В общем, у нас всё в треде дефицит других ингредиентов, и по последним прикидкам, знаешь, что раньше всё кончится. Водка. Она, Родима, усмехнулся разведчик. По каким-то чудесным причинам, если изготавливать её из продуктов других раз, она для адреналина не подходит. Запасы досистемные мы под ноль вынесли ото всюду. Куда дотянулись? Сейчас спирты ищем и, сука, вон тоже не веть конает. Что там с вражевскими тридцатыми? Те, что поймали, обработали? Над над больше. Мы же не знаем, сколько эти твои альфачи своих ребят заслали. Рация на поясе Кости запищала. Приём. Ответ зазвучал в его наушнике и даже ухан не позволял его расслышать. Принял. Выдвигаемся. Что там? Давай чуток изменим маршрут. Кости махнул рукой, указывая направление. Там один отряд орков решил других не ждать и уже приближается к одной из крепостей. И вроде как ее еще не полностью эвакуировали. Километров двести до нее. Большой отряд. Да так, тысяч десять. Я оглядел нашу группу. Сорок против десяти тысяч. Что надо для хорошего теста. Мы летели с предельной скоростью, но все равно чуток не успели. Когда на горизонте появилась крепость, первые орки уже лезли на ее стены. А гильдийный страж, облепленный врагами, не подавал признаков жизни. Придётся совсем рядом проехать. Во вселёшке и закричал я, чтобы перекрыть шум свистящего в ушах ветра. С тех пор, как закончились заходы в столб, преимущество защищающихся стало не таким весомым, особенно при большом численном перевесе нападающих. Мы открыли огонь, когда до противника оставалось 300 м, и пулки сразу показали, почему чертежи, из которых их изготовили, были системными. Три пушки со стабилизатором стрельбы, а может, и с системой наведения. Несмотря на тряску, кучно летящие плазменные заряды почти всегда находили цель. Но орки меняли порядок: встречай нас и массово накладывали щиты, барьеры и юзали свитки. Против наших пушек помогало только последнее. Остальное со второго-третьего попадания заряды пробивали, в результате чего в рядах противника образовывалось всё больше брешей. Осознав наконец серьёзность происходящего, враг перестал экономить свитки кожи и, быстро построившись в огромную черепаху, принялся отступать. Мы же в свою очередь организовали вокруг них кольцо и постоянно перемещаясь, вели огонь. Орки поняли, что это может продолжаться гораздо дольше, чем они могут себе позволить, и внезапно их строй будто взорвался, и каждому из нас бросилось минимум по 50 бойцов. Рывки, прыжки, перемещения и тому подобное. Мы ждали этого и быстро отступили. Как оказалось, недостаточно быстро. Шестеро их наших достали, выбили с седёл, и им пришлось вырываться, используя те же способности, что и враг. Ауки снова показали себя прекрасно. Каждый из них был привязан к своему седаку, и только обрадованные орки набросились на ненавистные машины и нанесли первые удары, как те тут же отступили, следуя за своими хозяевами. Но и мы развернулись и стали огнём прикрывать своих. Наобшлось без потерь, но урок мы вынесли. И когда орки снова сбились в кучу, увеличили радиус окружения до 100 м. Больше попыток контратаковать противник не предпринял, а совсем скоро побежал. Мы преследовали их ещё несколько километров, сократив стартовые 10.000 до 3, а потом вернулись в крепость. Креново, когда они под два щита начинают держать, и задние ряды ещё свои вперёд выставляют. Поделился наблюдением Костя. А ещё будет Коренова, когда они всем об этом расскажут, крикнул я. Поэтому больше не тупим, а просто на бега ме перемещаемся от одних к другим. Спасибо вам большое! заорал со стены один из защитников крепости. Пожалуйста, замедлив своего полка, крикнул в ответ я. Только много мы вам времени не выиграли. Собирайте монатки и идите к реке. Вас там переправят. Не дожидаясь ответа, я последовал за уже оторвавшимся на 200 м Костей.